Глава 42. Беатрис. Обратно в палату я возвращалась со счастливой улыбкой на губах. Да, рана под повязкой болела, я почти не сомневалась, что она снова кровоточит, но всё равно ни о чём не жалела. Если доктор исполнит свою угрозу и решит зашивать её по живому без какого-либо обезболивания, вытерплю. Главное, что у нас со Скаем теперь всё хорошо. Мы вместе и всевидящий. Он любит меня. Правда, честной, на самом деле, мы словно две части одного дико сложного механизма, которые неожиданно сошлись, соединились и стали вертеться дальше вместе, подстроившись друг под друга и изменив всё. Я чувствовала себя окрылённой и по-настоящему счастливой. Очень хотелось подольше побыть со Скайем, а лучше вообще перебраться в его палату, но он запретил мне это делать. Я понимала причину его отказа, потому не настаивала. Но потом, когда ему станет лучше, всё равно попрошу доктора Фаршареди поставить мою кровать поближе к кровати супруга. Думаю, он мне не откажет. Китти почти довезла меня до нужной двери, когда до слуха долетел голос отца, причём говорил он настолько эмоционально, что почти себя не контролировал. Это могло означать только одно: папа на взводе. Ты хоть представляешь, что со мной было? Как я жил все эти годы, Как каждый день заставлял себя вставать с постели, чтобы просто продолжить существовать. Да если бы не Беатрис с Сериком, я бы, наверное, просто сдох в обгоревших развалинах вашего дома. "Перестань, Лео", ответил ему женский голос, принадлежавший леди Элене. Китти, понимающе притормозила, взглядом спрашивая у меня, что делать дальше. Входить в палату я не хотелось, да и мне тоже. Дверь была закрыта не до конца. И собеседники стояли рядом с ней, потому нам и было слышно все до мельчайших деталей. Видимо, папа действительно не в себе, ведь в ином случае он бы такой оплошности точно не допустил. «Ты думаешь, нам легко жилось?» «Чуть тише, но все равно довольно громко», — спросила мама Ская. «Я оказалась одна, в чужой стране, без денег, документов, с малолетним сыном, у которого неожиданно полностью раскрылся огромный по силе дар, да еще и беременная. Ты убивался?» А я работала, Лео, и спасибо Всевидящему, что на моём пути встретился человек, протянувший руку помощи. Ты должна была связаться со мной. С тобой? Да Бастиан заставил меня поклясться, что я не обращусь к тебе ни при каких обстоятельствах. Он был уверен, что это ты предал нас. В отех на напал на дом был твой ключ. Женщина говорила взволнованно. Её голос дрожал, но при этом всё равно звучал твёрдо. «Бас отдал его Скайдену, как символ твоего предательства, и я знаю, что сын до сих пор его хранит при себе». И я ошарашенно вздохнула и с негодованием уставилась на дверь. Так вот, почему Скай назвал отца предателем, вот откуда растут ноги его ненависти. А Эрик, видимо, знает правду, он же обвинил отца в причастности к массовому убийству и про доказательства говорил, и именно после того они со Скайем стали друзьями. Но... А по немук. Я в жизни не поверю, что он способен на предательство, хоть и не понимаю, о каком ключе вообще речь. Элли. Голос отца прозвучал глухо и виновато. Вот только продолжать он почему-то не стал. Ты ведь отдал его им. Сам отдал. Иначе ключ просто не попал бы в чужие руки. Леди Елена не спрашивала, она констатировала факт, и тон её был сухим и жёстким. Я застыла. Сердце в груди билось с дикой скоростью. Дышать стало тяжело. Но я не могла показать Китти, что мне плохо. Куда важнее было услышать правду. "Да", наконец сказал папа. У меня от этого признания перед глазами всё поплыло. Я крепко вцепилась в подлокотники кресла, чтобы не выпасть. Я всеми силами старалась удержаться от обморока. "И нет", продолжил отец. Я просто сделал глупость. Поступил, как мне казалось правильным, но я никому не отдавал ключ. Я просто его снял, пообещав уничтожить и не сделал этого. Перед глазами стали разлетаться разноцветные круги. Я пошатнулась, но выпасть из кресла мне не позволили крепкие руки Китти. "Леди Беатрис", крикнула она, удерживая меня. "Доктор Эддиген". И всё вокруг как-то быстро закрутилось. На её крик в коридор выбежали отец и леди Элли. Тут же примчались две медсестры и сам целитель. Меня внесли в палату, уложили на кровать, вкололи в вену какое-то средство, а потом доктор Фаршареди долго ругался по-корфитски себе под нос на меня, ская и всю нашу сумасшедшую семейку. Пару раз даже рыкнул на отца, который наотрез отказался покидать палату. Лекарство подействовало быстро, и я довольно скоро почувствовала себя легче. Мне все равно сделали перевязку, заставили выпить тонизирующий раствор, и, видимо, вкололи дополнительно тройную дозу успокоительного, потому что от былого нервного напряжения и следа не осталось. Наоборот, вернулось чувство легкости и умиротворения. Грусть и тревоги канули в небытие, и весь мир стал казаться до невозможного прекрасным. Когда доктор всё же вышел, а Кити отправилась за какими-то лекарствами, мы с папой и леди Еленой остались одни. Что случилось, Биата? спросил отец, взяв меня за руку. С мужем поругалась. Нет. Я сияла как блаженная. Он любит меня, представляешь? А я безумно люблю его. Папочка, я так счастлива. У нас были такие сложные отношения. Я очень рада за вас. Проговорила леди Элли, мягко мне улыбнувшись. Теперь мы все одна семья, сказала я восторженно хлопнув в ладоши. Потом посмотрела на отца, опять перевела взгляд на женщину и затараторила, выкладывая всё как на духу. Вы только не ругайтесь больше, пожалуйста, я так устала от ссор. Дома же находиться невозможно. Представляете, леди Элли, я боюсь попадаться на глаза собственной матери, прячусь от неё. А они с папой делают вид, что их друг для друга нет. Наш младший брат ненавидит весь мир. Ирик сбежал, как только смог жить отдельно. Я бы тоже сбежала, но долго не имела такой возможности. Бедная девочка. Мама Скай ласково погладила меня по голове и посмотрела на папу. Я не знала, что у тебя есть ещё сын. А я не знал, что у тебя есть дочь, парировал отец и снова повернулся ко мне. Мы не будем ругаться, милая. Наоборот. Сейчас мы с Элли уйдём отсюда и спокойно обо всём поговорим. Ты слышала наш разговор, так ведь? Я кивнула. А знаешь, кто на самом деле твой муж? Он говорил со мной мягко, медленно, как с маленьким ребёнком или душевнобольной. "Знаю", кивнула я и поспешила своим долгом сообщить. "Он собирается выйти из тени. Мы с ним будем жить открыто. Папочка, ты же поможешь? Не дашь никому ему навредить?" Мне было легко и весело, хотелось обнять весь мир. А папа после моих слов от чего-то побледнел. Метнул взгляд на такую же напряжённую леди Элену и отпустил мою руку. Он с ума сошёл, выдал отец. Нет, конечно. Я даже рассмеялась, поймав на себе два одинаково насторожённых взгляда. А почему вы на меня так смотрите? Папа вздохнул и покачал головой. Ох, бедота, мы не будем тебе больше мешать. Ирик обещал сегодня тебя навестить, но я попрошу его прийти завтра. А ты спи, милая. Хорошо. Я послушно устроилась на подушке и позволила ему укрыть меня одеялом. А вы точно не будете ругаться, спросила, стараясь изобразить строгость. Не будем, ответила мне леди Элли. Просто побеседуем. Хорошо. Передай супругу при встрече, что я приду к нему послезавтра вечером. Нам с ним есть о чём поговорить, сказал папа перед тем, как уйти. И слушай доктора. Когда не оставили меня одну, Я почувствовала жуткую усталость. А стоило лишь на мгновение прикрыть глаза, и меня сморил сон, в котором вокруг радужного моста летали розовые крылатые единороги. «Интересно, что за забористые успокоительные мне вколола Китти?»